Книга записана старител «Старителл. Жизнь в историях». Эллис Питерс. Прокаженный из приюта святого Жиля. Читает Владимир Левашов. Видите того пожилого монаха в подоткнутой рясе? Сейчас утро, и брат котфаэль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 В тот октябрьский понедельник 1139 года, после полудня, брат Катфаэль вышел из ворот обители, мучимый дурным предчувствием, что в его отсутствии здесь непременно случится нечто прескверное, хотя предполагал вернуться уж никак не позже, чем через час. Он направлялся всего-навсего в приют святого Жиля, Что находился на другом конце Форгейта? Едва ли и в полумиле от Шрузберийского монастыря. Котфаэлю надлежало просто пополнить запас масел, настоев и мазей в шкафу с лекарствами. В святом жили постоянно нуждались в подобных снадобьях. Этот приют служил прибежищем для «прокаженных» где и презревали их, и ухаживали за ними. Но даже когда прокаженных там было мало, все равно находилось несколько страждущих и немощных душ, нуждающихся в попечении. А снадобья, приготовленные Катфаэлем из трав, отлично успокаивали и смягчали и душевную боль, и телесную. Он посещал приют, как правило, через две недели на третью, чтобы восполнить израсходованное. В последнее время он наведывался туда особенно охотно, поскольку встречался там с братом Марком, своим бывшим помощником, которого очень ценил и об уходе которого весьма сожалел. Но Марк решил, что его удел — служить несчастным обездоленным созданием из святого жиля. И теперь каждое посещение приюта напоминало Катфаэлю о мирных минувших днях. Следует сказать, что дурные предчувствия Катфаэля никак не были связаны с теми грандиозными событиями, что должны были произойти вскоре в Шарусберийском аббатстве святых Петра и Павла. Они не касались подготовки К скорой свадьбе не предвещали чьей-либо внезапной насильственной смерти. Нет, брат Котфаэль опасался скорее другого, что в его отсутствие будет разбит какой-либо сосуд с драгоценной жидкостью, выкипит сироп, Или подгорит готовящиеся снадобья, или же жаровню распалят так сильно, что от нее загорятся шелестящие связки высушенных под крышей трав, а в худшем случае и весь сарайчик, что стоял в саду, где Катфаэль заботливо выращивал свои травы. Марк был кротким, послушным и искусным помощником. Теперь же Катфаэля словно наказали за грехи, дав ему нового, чрезвычайно энергичного, простодушного и вместе с тем на редкость беззаботного и безрукого. Ничто не могло умерить его пыл или поколебать жизнерадостность. Новоиспеченный девятнадцатилетний послушник, казалось, навечно застрял в счастливом отроческом возрасте лет двенадцати. Руки у него были просто дырявые, зато рвение и самоуверенности имелось сверх меры. Он не сомневался, что может все. Вечно стремился сделать как лучше, поэтому, столкнувшись с первой же неудачей, был изумлен и даже обескуражен. К тому же парень обладал самой доброй и ласковой душою на свете. Это могло бы только радовать, но, к сожалению, он был неуязвим поскольку никогда не терял надежды. Сей горе-помощник все время что-нибудь бил, ломал, портил или жег. Если его упрекали за это, он неизменно раскаивался, веря в торжество милосердия и не сомневаясь, что неудача будет последней. В сущности, он даже нравился Катфаэлю хотя редко кому удавалось до такой степени вывести травника из себя, как его помощнику. И, если приходилось оставлять паренька без присмотра, просто дав ему указания, Катфаэль заранее мрачно подсчитывал возможные убытки. Впрочем, помимо душевной мягкости, у Малого имелись и другие достоинства – По осени главным занятием в саду становилось вскапывание земли, и в этом нелегком деле парню не было равных. Он вкладывал в него пыл, который другие отдавали молитве, и с таким воодушевлением ворочал лопатой суглинок, что Катфаэль не мог не приветствовать подобное усердие. Главное, не давать ему самому заниматься посадками. Такая работа не для дырявых рук брата Освина. Словом, брат Катфаэль и думать не думал о той пышной свадебной церемонии, что должна была состояться в церкви аббатства через два дня. Он совершенно запамятовал о предстоящей свадьбе, но тут вдруг заметил, что по всему Форгейту собираются шумными стайками люди. Они выходили из домов и выжидательно поглядывали на дорогу, ведущую в Лондон. День был холодным и пасмурным, в воздухе висела легкая морость, но шрусберийские кумушки не намерены были пропустить долгожданное зрелище из-за такого пустяка. Именно по лондонской дороге должны были прибыть оба свадебных поезда и уже разнеслась весть о том, что кортежи приближаются к городу. В сам город они, однако, не собирались въезжать, поэтому толпы горожан направились им навстречу, присоединившись к жителям Форгейта. Шум и толкотня напоминали о ярмарочных днях. Праздничное возбуждение овладело даже нищими во множестве толпившимися у ворот аббатства. Когда барон, чьи владения охватывают четыре графства, прибывает сочетаться браком с наследницей столь же обширных земель, можно надеяться на щедрые дары по случаю торжества. Пройдя по зеленой ярмарочной площади и обогнув угол стены аббатства, Катфаэль двинулся прямо по тракту. Дома по обеим сторонам дороги встречались все реже и реже, промежутки между ними увеличивались, поля и леса, казалось, протягивали сюда свои зеленые пальцы, пытаясь добраться до края торного пути. Здесь у дверей своих домов тоже стояли женщины, надеявшиеся хоть мельком увидеть жениха и невесту, а перед большим зданием на полпути к приюту святого жилия собралась кучка зевак и через открытые ворота с любопытством наблюдала за сутолокой во дворе. Слуги и конюхи сновали взад-вперед между домом и конюшней во дворе, то и дело мелькали яркие одежды челяди, носившие цвета своих господ. Здесь должен был остановиться жених со своей свитой. Невесте же и ее кортежу предстояло расположиться в странно приимном доме аббатства. Поддавшись извинительной людской слабости и любопытству, Катфаэль задержался на минуту, чтобы понаблюдать вместе со всеми за приготовлениями. Дом был велик и окружен добротными стенами. Позади него раскинулся парк с фруктовым садом. Принадлежал дом... Роже де Клинтону, епископу Колентри. Однако епископ появлялся в нем редко и предоставил усадьбу во временное пользование Иону де Домвилю, владельцу поместьей в Шропшире, Чешире, Стаффорде и Лестере. Это был отчасти дружеский жест по отношению к настоятелю шрузберийского аббатства Радульфусу. Отчасти реверанс в адрес могущественного дом Вилля, завоевать расположение и покровительство которого в смутные времена междоусобиц представлялось крайне разумным. Быть может, король Стефан и держал крепко в руках немалую часть страны, но на Западе не менее прочно утвердилось как его соперников. Многие лорды... Готовые были переметнуться на сторону противника при первой же перемене ветра. Три недели назад императрица Матильда вместе со своим единокровным братом Робертом, графом Глостерским, и 140 рыцарями высадилась в Арундале. То ли король проявил неуместное великодушие, то ли кто-то из друзей дал ему бесчестный совет, но только Матильде позволили продвинуться до Брестоля, где ей был заранее подготовлен наилучший прием. Мягкой осенью в сельской местности, конечно, веет миром и покоем, тем не менее люди здесь ходили, настороженно оглядываясь, и внимали новостям, затаив дыхание. Так что, пока война не окончилась, иметь влиятельных друзей не мешало даже епископам. За домом епископа дорога шла между деревьями и была безлюдной. Город остался далеко позади. На развилке на расстоянии полета стрелы показалась длинная низкая кровля приюта. Чуть дальше виднелась крыша церкви с небольшой приземистой башенкой. Церковь была весьма скромной. Неф да алтарь до да предел с севера... До кладбище позади нее с каменным гравированным крестом посредине. Здесь сходились две дороги, ведущие в город, и здания были предусмотрительно сооружены поодаль от них. Прокаженным запрещалось появляться на людных улицах, однако и здесь, вдали от селения, они должны были просить подаяния на расстоянии. Покровитель их святой жиль, По собственной воле избрал жребий отшельника. У этих же несчастных не было другого выхода. Им полагалось держаться в стороне от здоровых людей. Однако любопытство было им тоже не чуждо, поэтому, как и прочие обитатели здешних мест, они вышли из дома и выжидательно смотрели теперь на дорогу. Отчего же эти несчастные не могли позволить себе хоть поглазеть на своих более везучих собратьев. Или, по меньшей мере, позавидовать им. Или же пожелать им счастливого брака, коль скоро так велико окажется милосердие изгоев. Колышущаяся цепочка фигур в темных одеждах вытянулась вдоль плетня. Тут царило такое же оживление, если не возбуждение, как и среди здоровых зевак. Кое-кого из больных Катфаэль уже знал. Они обосновались здесь навсегда, почитая за благо коротать век в обществе себе подобных и умелых врачевателей. Были и новички-бродяги. Они вечно кочевали из одного лепрозория в другой, иногда задерживаясь на недолгий срок в каком-нибудь отдаленном прибежище. Пожив там за счет очередного милосердного покровителя, Они отправлялись к месту нового уединения. Некоторые прокаженные ходили на костылях или опирались всем телом на посох. Их изуродованной болезнью ноги гноились, либо же были покрыты болезненными язвами. Двое-трое передвигались на маленьких тележках, руками отталкиваясь от земли. Какое-то бесформенное... Невероятно раздувшееся существо сгорбилось у забора, пряча под капюшоном обезображенное лицо. Несколько человек, впрочем, довольно деятельных, прятали лица под покрывалами. В щели между капюшоном и покрывалом были видны лишь глаза. Число подопечных в приюте все время менялось, ибо они, эти беспокойные души, то и дело уходили бродяжить дальше. Они избегали заходить в город, так им было предписано. Бедняги просто направлялись в какой-нибудь следующий приют, из окон которого открывался новый вид. В общей сложности местный приют обеспечивал кровь и уход тридцати больным единовременно. Попечителя назначал монастырь. Служители, монахи и миряне, трудились здесь добровольно. Каждый из них прекрасно осознавал, что в любой день кому-нибудь из них самому может потребоваться уход, и все же недостатков добровольцах, готовых прийти на смену, чтобы ухаживать за больными, не было никогда. Катфаэль тоже отработал там год или чуть больше, Он не чувствовал при виде несчастных ни ужаса, ни отвращения, только спокойную жалость. Больные ценили своих попечителей, и это всегда служило тем неистощимым источником бодрости и уверенности. Котфаэль наведывался в приют с таким постоянством, что эти посещения, как и церковные службы, стали частью его размеренной и исполненной смирения жизни. Монаху в свое время приходилось врачевать и более жестокие раны, и в большем числе. Впрочем, он не трудился вспоминать об этом. Под изъязвленной оболочкой, которую он обихаживал, ему открывались живые сердца и деятельные умы. В свое время, когда он еще жил в миру, ему довелось повидать и сражения в таких далеких местах, как Акра и Аскалон, да и Иерусалим в первом крестовом походе. Там Катфаэль был свидетелем смертей куда более жестоких, чем те, что проистекают от болезни. Он встречал язычников, которые были добрее, чем христиане. Он сталкивался с проказою сердца и язвами души. А эти пороки были пострашнее тех болячек, которые он лечил своими травяными настойками. Не слишком удивило его и то, что брат Марк принял решение служить в приюте. катфаэль прекрасно понимал, у Марка свой, иной путь. Брат Катфаэль слишком хорошо знал себя и не помышлял о том, чтобы стать священнослужителем. Однако, когда он встречал прирожденного священника, то отличал его сразу. Брат Марк заметил подошедшего к лечебнице Катфаэля и поспешил ему навстречу. Некрасивое лицо Марка... Получилось радостью. Его непослушные соломенного цвета волосы ежиком топорчились вокруг танзуры. Он держал за руку золотушного ребятенка, тощего маленького мальчика со старыми подсохшими струпьями межредких белокурых волос. Марк откинул в сторону прядь, скрывавшую последнее влажное пятнышко на голове мальчика, и просиял, увидев результат своих трудов. «Рад, что ты пришел, Катфаэль. У меня как раз кончается настой из постеницы для примочек. А ты посмотри, какую добрую службу эта трава ему сослужила. Последняя болячка уже почти вылечена, и при пухлости на шее у него тоже стали меньше. Ну-ка, Бран, славный мой мальчик, покажись брату Катфаэлю. Он готовит нам снадобье. Он наш целитель». «Ладно уж» беги к своей маме додержись да рядом с ней не то пропустишь занятное зрелище они скоро подъедут ребенок высвободил руку и заспешил к горстке людей у плетня как бы ни был их вид они отнюдь не предавались печали от плетня доносилась болтовня слышались обрывки песенок иногда даже смех Марк посмотрел вслед самому юному из своих подопечных. Мальчик шел в перевалку слегка прихрамывая вследствие недоедания. Монах несколько опечалился. Ребенок находился в приюте всего месяц, и его кожа все еще была тонка, как паутинка. И все же не скажешь, что он несчастен. С радостным удивлением проговорил Марк, когда рядом никого нет, он. «Ходит повсюду со мной и болтает безумок». «Валец», — спросил Котфаэль, задумчиво глядя на мальчика. Его наверняка назвали в честь Брана Благословенного, первым принесшего в Уэльс Евангелие. «По отцу?» Марк серьезно посмотрел на друга. Глаза его были преисполнены надеждой. «Ты думаешь, его можно вылечить?» Совсем вылечить. Теперь-то его хотя бы кормят. Матери же суждено умереть здесь. Что ж, как бы то ни было, сейчас ей уже все равно. Она очень добрая, но теперь даже рада сбыть его с рук. И все-таки я верю, мальчик еще сумеет вернуться в мир здоровым. «Или уйти от мира», — подумалось Катфаэлю, — «Ибо если ребенок следует за тобой так настойчиво, он не может не проникнуться духом служения Богу в церкви или обители. Аббатство же под рукой». Способный ребенок?» — спросил Катфаэль. «Способнее многих, кто обучен латыни и знает счет и письмо, кто ходит в тонком льне и с кем носятся верные мамки. Я пытаюсь научить его чему-нибудь». По мере моих сил. Они вместе подошли к дверям приюта. Многоголосый гул усилился, а сквозь него стал слышен еще какой-то нарастающий шум. С главной дороги доносилось позвякивание колокольчиков на конских сбруях. Слышались призывные крики сокольничьих, смех, разговоры, приглушенный стук копыт, по заросшей травою обочине, которую всадники предпочитали открытой проезжей части. Чей-то свадебный кортеж приближался к приюту. — Говорят, первым должен проехать жених, — вымолвил Марк. Он ступил с залитого светом крыльца в полумрак зала и повел Катфаэля к шкафчику с лекарствами. Один ключ от шкафа хранился у Уолтера Рейнольда, управляющего, поставленного аббатством. Второй же был у брата Катфаэля. Монах раскрыл сумму и начал вытаскивать из нее принесенные снадобья. — Ты что-нибудь знаешь о них? — спросил Марк, в котором любопытство взяло верх. — О них, — пробормотал Катфеэль. Он был всецело занят заполнением пустот на полках шкафа. — О тех знатных людях, что едут сюда сочетаться браком. Мне известны только их имена. Да — До меня все это не так уж волнует, — произнес Марк с краской смущения на лице. — Но наши здешние подопечные... Несмотря на язвы и увечья, прознали обо всем, Бог знает как. Это событие греет их души, словно искра Божья. Похоже, любое яркое происшествие, отблески которого лишь падают, и на них куда действеннее моих стараний. И ведь это всего-навсего свадьба. «Свадьба!» С серьезностью проговорил Катфаэль, выкладывая из мешка склянки с мазями и пузырьки, с настоями для примочек, приготовленными из альканы, анимона, мяты, наричника и овса с ячменем. Свадьба и есть соединение двух жизней, стало быть, дело отнюдь непрезренное. Он присовокупил к лекарствам еще и плоды горчицы и припарки из нее служили весьма действенным средством борьбы с незаживающими язвами. «Каждый мужчина и каждая женщина, прошедшие через это испытание, продолжал он задумчиво, безусловно должны переживать за людей, которым оно еще предстоит. Даже те, кого оно минуло». Могут мысленно посочувствовать вступающим в брак. Прежде чем переступить порог обители, Катфаэль успел набраться опыта. Он испробовал себя во всех видах житейского единоборства, за исключением брака. Впрочем, однажды он лишь чудом избежал брачных уз. Припомнив все это, Катфаэль почувствовал некоторое замешательство. Имя этого барона весьма знаменито, но я о нем ничего не знаю. Говорят, он в большой милости у короля. И, по-моему, я знал когда-то одного родственника невесты. Но из той же она ветви этого рода или нет, мне неизвестно. — Я надеюсь, она красива, — вымолвил Марк. «Приору Роберту было бы очень интересно услышать подобное из твоих уст», — сухо произнес Котфаэль и закрыл дверцу шкафа. «Красота так целительна!» — серьезно и без смущения отозвался брат Марк. «Если молодая и прелестная девица, проезжая мимо, улыбнется несчастным и кивнет, если она не съежится от страха, увидев их...» То сделает для наших подопечных больше, чем все мои примочки. Только здесь я начал понимать, благодать – это то, что можно вырвать у быстротечного дня и отложить про запас, дабы было над чем подумать потом. И добавил, конечно, это не обязательно должна быть чья-то чужая свадьба, но можем ли мы упускать даже такой случай – Или он нам предложен?» Катфаэль обхватил Марка рукой за плечи. Они все еще оставались худыми, как у бездомного бродяги. Увлекая друга из полумрака на улицу, туда, где все ярче сиял день и все громче слышался возбужденный гул, травник сказал, «Будем молиться и надеяться. Да принесет нынешние события». «Благодать хотя бы той паре, что попалась на удочку!» «Судя по звукам, кто-то из них двоих сейчас как раз подъезжает сюда. Пойдем, посмотрим!» Благородный жених и его свита приближались к приюту. На дороге мелькали яркие краски, призывно звучали рожки, колокольца на лошадиных сбруях звенели не переставая, замыкавшие кортеж слуги следовали пешком... Ведя под усы в южных пони, а также две пары рослых шотландских борзых на сворке. Жалкая кучка отверженных радостно подалась вперед, продвинувшись насколько хватило смелости. Прокаженные стремились разглядеть получше и тонкие ткани, и роскошные краски, заказанные для них навеки. И когда процессия поравнялась с плетнем, послышалось приглушенное, восхищенно-благоговейное воркование этих обиженных судьбою людей. Впереди всех на высокой черной лошади, сбруя которой, так же, как и снаряжение седока, сверкало багрянцем и золотом, ехал тучный ширококосный человек. В седле он держался уверенно, но без изящества. Вся остальная процессия следовала за ним на таком расстоянии, чтобы безусловное превосходство всадника не оставляло сомнений. Свиту возглавляли ехавшие в ряд три молодых дворянина. Они не спускали с господина пристальных, настороженных глаз, словно он в любую минуту мог обернуться и подвергнуть юношей какому-нибудь тяжкому испытанию то же напряжение, близкое к страху, ощущалось и в следующих за ними слугах. Оно условно передавалось через слуг, пожей конюхов и сокольничьих, замыкавшим процессию мальчикам, которых влекли за собой борзые. Только животные, равно лошади, собаки и птицы на перчатках у сокольничьих сохраняли спокойствие и уверенность в себе, и не рабели перед повелителем. Брат Катфаэль стоял в воротах приюта рядом с Марком и все пристальнее вглядывался в процессию. Любой из трех молодых дворян вполне сошел бы за жениха, но было куда как ясно, что ни один из них не зовется Юон де Домвиль. Катфаэлю как-то в голову не приходило что барон может быть уже вовсе не первой молодости, и что он отнюдь не юный, влюбленный, вступающий в брак, в подходящие для такого начинания годы. Между тем, в короткой, но пышной бороде ехавшего впереди человека седина уже преобладала над смолью. На голове его сохранилось только курчавая бахрома седоватых волос, Тело выглядело все еще крепким, мускулистым и мощным, но всаднику давно перевалило за пятьдесят, а, скорее всего, и шестой десяток подходил уж к концу. У Котфейля мелькнула мысль, что этот человек жил сосвету по меньшей мере одну жену. Невесте же, по слухам, только-только исполнилось восемнадцать, и ее выхватили прямо из рук няни. Что ж, такое случается. Теперь, когда всадник приблизился, Котфаэль не мог оторвать глаз от его лица. Широкий и плоский лоб из лысины казался высоким. Редкие ресницы почти не затеняли неглубоко посаженных глаз. Эти маленькие проницательные глаза светились злорадством. Аккуратно подстриженная бородка оставляла открытыми тонкие, безжалостно сомкнутые губы. Грубое, тяжеловесное, мускулистое, словно предплечье борца лицо. Какое-то недовылепленное, незаконченное. Такое лицо, казалось, уж никак не могло свидетельствовать об остром уме, способном придать еще больше внушительности этому человеку. И, тем не менее, он явно обладал подобным умом. Таким был Юон де Домвиль. Вельможа подъехал уже достаточно близко. Он, наконец, рассмотрел, что за создание нервно всматриваются и возбужденно тычут в него пальцами, примостившись возле небольшой церкви у ограды. И это ему пришлось не по вкусу. Черные, точно мелкие сливы глазки стали темно-красными. Словно тлеющие угольки Спустившись с противоположной Более широкой обочины Он с умыслом направил лошадь Через дорогу И вторгся в густую траву Сеньор желал одного Загнать жалкое быдло назад В отведенный для него хлев С помощью плетки Вряд ли барон хоть Распользовался ею по назначению скакунов чистых кровей он ценил и оберегал но плеть вполне могла сослужить всаднику службу очистив его путь от больных крепко сжатый рот раскрылся и послышался непререкаемый приказ прочь с дороги мразь уберите эту заразу с глаз моих прокаженные робко сжались и в спешке отступили назад. Им удалось, если не убраться с глаз наездника, то хотя бы стать для него недосягаемыми. Всем, кроме одного. Этот на пол головы выше прочих остался на месте. То ли он не мог двигаться быстро, то ли вознамерился добиться от всадника понимания, то ли просто выказывал молчаливые непоминовения. Худой, закутанный в плащ человек продолжал стоять прямо, Глаза прокаженного пристально следили за бароном сквозь щель в покрывале. Когда больной все же сделал шаг назад, так и не повернув головы, то сильно припал на одну ногу и не сумел уклониться от взвившейся плети. Удар пришелся ему на плечи и грудь. Изувеченная нога несчастного подвернулась, и он тяжело рухнул в траву. катфаэль рванулся вперед, но Марк успел подскочить раньше. Он упал на колени, с криком негодования простер руку над худощавой фигурой и заслонил своим телом упавшего, уберегая его от следующего удара. Однако Домвиль уже миновал их. Барон всем своим видом выражал презрительный отказ обращать доле внимания на отверженных мира сего. Он не ускорил и не замедлил шага лошади, не бросил в сторону ни единого взгляда. Его поезд молча проследовал за ним, держась, правда, ближе к дороге. Кое-кто из участников шествия отворачивался. Трое молодых дворян проехали мимо в тревоге и беспокойстве. Следовавший посредине крупный светловолосый юноша обернулся на двух распростертых на земле людей. Его васильково-синие глаза смятенно вспыхнули. Голова юноши паникла, но потом двое товарищей, подтолкнув его локтями, вывели растерянного молодого человека из забытья. Весь кортеж проехал мимо, пока Марк помогал изможденному старику подняться на ноги. Слуги немо проследовали за господами. Долг службы, точно панцирь доспехов, ограждал их от перипетий окружающего мира. Некоторые всадники по облику люди знатные, гости или дальние родственники, не спеша миновали место происшествия с такими добродушными лицами, словно ничего и не произошло. Среди них привлекал внимание застенчивый с виду священнослужитель. Он с рассеянной улыбкой перебирал четки и вообще не обратил внимания на случившееся. По слухам, свадебный обряд должен был совершать Эудо де Домвиль, каноник в Солсбери. Каноник был в части у церковных властей и у папского легата, ждал повышения в сане и, по видимому, не собирался жертвовать всей этой благодатью. Так что он проехал стороной в числе знатных гостей, затем толпу миновали конюхи, пажи и борзые, ведомые мальчиками. Все колокольчики на уздечках и соколиных путах прозвонили, и процессия двинулась дальше по Форгейту. Брат Марк поднялся по заросшему травой скату, обнимая рукой старика прокаженного. Катфаэль отошел назад и оставил их наедине друг с другом. Марк не боялся заразиться, Он никогда и не думал о подобной опасности, поскольку был всецело поглощен нуждами подопечных. И если бы даже зараза одолела таки его, этот подвижник не стал бы ни удивляться, ни жаловаться. Болезнь только приблизила бы его к людям, которым он служил. А пока они вдвоем шли назад, Марк говорил старику что-то доброе и ободряющее. Оба давно успели привыкнуть к побоям и унижению и не обращали на них особенного внимания. Котфаэль следил за тем, как они приближались, и отметил про себя поступ старика в достаточно твердую и уверенную, если не считать того, что больной преподал на одну ногу. Не укрылось от монаха и то, каким широким жестом Молниеносно выпростав из рукава плаща свою руку, старик скинул с себя руку Марка и отстранился. Марк, воспринявший отказ от его помощи уважительно и бесхитростно, повернулся и направился к травнику. Катфаэль заметил также, что на левой руке старика, некогда красивой длиннопалой, не хватает указательного и среднего пальцев, от безымянного же остались всего два сустава. Кожа на поврежденных частях руки была белесой, морщинистой и сухой. — Не слишком-то благородно, — произнес Марк со скорбным смирением, стряхивая с рясы остатки травы. Но страх ожесточает людей. Брат Катфаэль усомнился в том, что страх мог играть в случившемся какую-то роль. — Йон де Домвиль! — Не был похож на человека, способного чего-то бояться, кроме разве лишь адского пламени. Впрочем, верно было и то, что болезни этих отверженных и адское пламя не так уж разнятся. — У тебя новенький, — просил Котфаэль, не спуская глаз с высокого прокаженного. Тот спустился по склону обратно, чтобы вновь без помех наблюдать за дорогой. «По-моему, я раньше его не видел». «Да, он появился неделю назад или чуть раньше. Бродяга, вечный паломник, ходит от святыни к святыни, Приближается к каждой настолько, насколько позволительно таким людям, как он. Говорит, ему семьдесят лет. И я верю. Думаю, он задержится у нас ненадолго. Он остановился тут вот почему». В нашей церкви раньше покоились мощи святой Уиннифред, до того, как их перенесли в аббатство. Туда ему нельзя идти слишком близко от города, а сюда можно. Катфаэль знал, где на самом деле покоятся останки прославленной девы, но не стал доверять эти знания своему простодушному другу. Он в задумчивости почесал загорелый приплюснутый нос и невозмутимо сказал себе Святая Уиннифрид без сомнения охотно вняла бы молитвам у вечного бедняка, даже лёжа в своей настоящей могиле далеко в Гвиттарине. Монах следовал взглядом за высокой, прямой как стрела фигурой. Все больные были облачены в одинаковые плащи с капюшонами. Покрывало же скрывали самые обезображенные лица. Казалось, все они, мужчины, женщины, старые и молодые, намерены проделать остаток жизненного пути в одиночестве под обезличивающим одеянием. Ни пола, ни возраста, ни цвета кожи, ни отчизны, ни вероисповедания. Все живые призраки, известные лишь создателю. И все же походка, голос, телосложение... Тысячи мельчайших черточек делали каждого человека неповторимым. Вот и теперь в молчании новичка ощущалась сила духа, а в его спокойствии даже перед лицом грозящей расправы редкостное чувство собственного достоинства. «Ты беседовал с ним?» «Да, хотя он говорит мало. Судя по речи, — произнес Марк, — У него, должно быть, уже поражены губы или язык. Он выговаривает слова медленно, немного коверкает их и быстро устает. Но голос у него спокойный и низкий. «Как ты его лечишь?» «Никак». Он говорит, ему не нужны лекарства, он носит с собою какой-то бальзам. Никто здесь не видел его лица, так что, я думаю, он покалечен ужасно. «Ты ведь заметил, что он хромает на одну ногу?» Старик потерял на ней все пальцы, осталась только фаланга от большого. Он ходит в особом башмаке с прочной подошвой. Обувка его так скроена, что дает твердую опору при ходьбе. Другая нога, наверное, тоже задета, но не столь сильно. «Я видел его левую руку», — вымолвил Котфаэль. «Он видел подобные руки и раньше. Руки с пальцами...» сгнившими до такой степени, что они отпадали, как сухие листья от ветки. Руки настолько изглоданые болезнью, что кости вываливались из запястий. Но в данном случае, как показалось монаху, пожирающий тело демон стал жертвой собственной жадности. Там уже не осталось никаких язвенных струпьев. Белая морщинистая плоть на искалеченных руках — Какой бы отталкивающий вид она не имела, была суха и здорова. Когда больной жестикулировал, на тыльной стороне руки под кожей двигались крепкие мышцы. «Он сказал тебе свое имя?» «Говорит, его зовут Лазарь», — брат Марк улыбнулся. «Думаю, он заново крестился и сам назвал себя так. Быть может, сменил имя, когда расстался с домом и близкими, как надлежит по закону что ж, это и впрямь второе рождение, сколь не прискорбны его причины. Тут уж он сам себе был крестным отцом. Я ни о чем его не расспрашиваю. Но мне хотелось бы, чтобы он не отвергал нашу помощь и не полагался только лишь на свои снадобья. У него наверняка есть болячки или язвы, которым твои мази принесли бы пользу, раз уж он здесь. Думаю, он скоро покинет нас так же внезапно, как появился. Котфаэль следил за одинокой фигурой, неподвижно стоявшей на краю покрытого травой ската. Но ведь его тело не утратило чувствительности, задумчиво проговорил монах. Владеет ли он по-прежнему всеми членами, которые еще сохранились? Ощущает ли жар и холод, а боль, если он ударится рукой о гвоздь или сук, торчащий из плетня? Почувствует ли он это? Марк пришел в растерянность. Ему были знакомы лишь внешние признаки болезни. Бесчисленные, неприглядные на вид болячки, покрывающие тела несчастных. Мне известно только, что он почувствовал удар плетью даже сквозь плащ. Да, разумеется, он чувствует боль, как все люди. Но те, что больны проказой... Подумалась Катфаэлю, вспомнившему уйму несчастных, виденных им во время крестовых походов. Те, чья кожа становится белесой, как пепел, крошится и отслаивается клочьями. Те, у кого болезнь зашла, далеко не чувствуют боли, как все люди. Они могут пораниться, и истекать кровью и даже не знать о ране. Если во сне они угодят ногой в огонь, то проснутся, лишь почувствовав, Смрадный запах горящего мяса. Они ощупывают что-нибудь и не осязают, берут что-нибудь и не могут поднять взятое. Они не ощущают, как гниют и отваливаются пальцы их рук и ног. Лазарь тоже потерял пальцы на руках и ногах. Но такие мученики не ходят. Пусть даже хромая, как он, Они не поднимаются с земли, столь резво не хватаются за опору, как Лазарь. Ведь стоило только Марку участливо протянуть ему руку, как старик немедленно ухватился за нее своею увечной рукой. В одном лишь, в одном единственном случае возможно такое. Если пожирающий больных дьявол сам погибнет от наведенной им порчи. Так ты думаешь... С надеждой спросил Марк, что это все же может быть не проказа? О, нет, тут же покачал головой Катфаэль. Нет, это бесспорно была проказа. Он не договорил до конца. По его мнению, многие болезни из тех, что они здесь лечили, не были настоящей проказой, хотя носили То же название и точно так же обрекали больных на отверженность. В черный список прокаженных мог попасть любой человек, стоило лишь его телу покрыться коростами, превращающимися в язвы, шелушащимися кожными высыпаниями или гноящимися болячками. Однако Котфеэль втайне подозревал, что во многих случаях причиной заболевания стала нечистоплотность – А во многих других слишком скудная и недоброкачественная пища. Ему было больно видеть, как вытянулось уже озарившееся надежде лицо брата Марка. Без сомнения, Марк мечтал вылечить всех, кто к нему приходит. С дороги донесся первый отдаленный шум нового шествия. Еще одна процессия приближалась. Пребывание здесь, дом Вилля, предвещало мало хорошего, и даже шепот в рядах зрителей после проезда кортежа поутих. Теперь же вновь послышался шум голосов и вскоре стал похож на бодрое чириканье воробьев. Прокаженные сползли по травяному склону немного ниже. Они вглядывались в дорогу, вытягивая шеи. Каждый стремился первым увидеть невесту, жених, принес с собой в основном испуг и смятения с девушкой все могло получиться лучше поборов мимолетное уныние брат марк взял катфаэля за рукав фрясы пошли ты вполне можешь задержаться право стоит досмотреть все до конца я ведь знаю у тебя в гербариуме и без меня все в порядке чего тебе торопиться Катфаэль вспомнил о некоторых незаурядных способностях брата Освина. Да, можно было найти много причин, по которым целителю не следовало бы отлучаться из своего сарайчика слишком надолго, но имелась по меньшей мере одна причина, чтобы остаться. «Надо думать, еще полчаса ничего не изменит», — согласился он. «Пойдем, постоим возле Лазаря, я хочу понаблюдать за ним, так чтобы его не обидеть!» Старик даже не шевельнулся, когда услышал, как они подходят к нему. Он впал в какую-то отрешенную созерцательность, и друзья остановились чуть поодаль, дабы не тревожить паломника. «Его самодостаточность и спокойствие», — подумалось Катфаэлю, — напоминают об отцах-пустынниках. Как эти стародавние отшельники искали сурового уединения, так и он даже среди людей словно в пустыне. Лазарь был выше обоих монахов на целую голову и прям точно пика, да и не менее тощ. Только плечи, худые, но широкие, распирали кокон плаща. Сильный порыв ветра внезапно приблизил шум надвигающегося шествия, и Лазарь повернул голову. Он пристально вглядывался туда, откуда доносились звуки, и тут Катфаэле удалось мельком увидеть лицо под капюшоном. Лоб по-прежнему оставался закрытым, но, судя по форме головы, он явно был высок и широк. В щели между капюшоном и покрывалом виднелись только глаза — Они однако же приковывали к себе внимание: большие, незамутненные, голубоватые, неяркие глаза живо блестели. Какие бы увечья ни скрывались под одеждой старика, глаза его хранили ясность и зоркость. Он безусловно привык видеть на изрядные расстояния. Сейчас он и вовсе не обращал внимания на двух стоявших с ним рядом монахов, Взгляд его был устремлен за них, на дорогу. Там уже показался пребывающий кортеж. Вспыхивали яркие краски и мерцали огни. Этот кортеж уступал пышностью да и длиной поезду Иона де Домвилля. Здесь не было главенствующей фигуры, вместо нее впереди ехали слуги. В образованном ими круге, словно в кольце вооруженной стражи, следовали, выстроившись в шеренгу, трое всадников. С одного края этой шеренги ехал смуглый жилистый человек с лицом оливкового цвета, ему, вероятно, было лет сорок пять, одетый в чрезвычайно богатое платье, броских, хоть и не ярких тонов, он крепко держался в седле на проворном, легко ступавшем скакуне. «Лошадь наверняка частично арабских кровей», подумалось Катфаэлю. Густые черные вьющиеся волосы седока выбивались из-под шляпы с плюмажем, крупный рот обрамляли усы и подстриженные черные борода. Узкое замкнутое лицо казалось настороженным и подозрительным. С другой стороны ехала женщина примерно таких же лет, стройная, худощавая, исключительно миловидная и смуглая, как и ее господин. Под ней живо выступала чалая кобылица. Поджатые губы женщины наводили на мысль о расчетливости. Глаза смотрели проницательно, а брови настороженно сдвигались, даже когда губы растягивались в улыбке. Головной убор на госпоже был самой новейшей моды. В манере езды была видна «Лондонская выучка». В грациозности и изяществе наездницы нельзя было отказать, однако облик женщины сразу поражал своею холодностью. И между ними двумя, словно карлик среди великанов, двигалось юное создание, почти что ребенок. Даже шедшая и находила лошадка под девушкой, была слишком велика для нее. Всадница легко касалась поводьев, и держалась в седле изящно, но казалась безучастной. Ее роскошный, украшенный золотым шитьем наряд из темно-голубого шелка сиял. Тоненькая фигурка в этом тяжеловесном убранстве казалась спеленутой и вытянутой точно тело в гробу. Пышные волосы цвета темного золота были собраны в золоченую сетку. Яркие, словно ирисы, глаза смотрели вперед пустоту. Мягкое округлое лицо с нежными чертами выглядело столь бледным и угнетенным, что всадница напоминала скорее прелестную куколку, чем живую девушку. Кэтфаэль услышал, как Марк ошеломленно вздохнул. Неловко было видеть эту юность и свежесть до такой степени подавленной и лишенной радости жизни. Знатный сеньор, как и Домвиль, понял, мимо какого места он проезжает и что за люди вышли на улицу взглянуть на его племянницу, но повел себя иначе. Он не стал набрасываться на тех, кто оскорблял его своим видом, а просто направил лошадь на другую сторону дороги, и объехал прокаженных стороной. Всадник даже отвернулся, чтобы не видеть их вовсе. Девушка же была слишком глубоко погружена в свою смиренную печаль. Быть может, она так и проехала бы мимо, не заметив бедняк. Но маленький бран... Настолько забылся, что с сияющими глазами сбежал до середины холмика, стремясь посмотреть на нее поближе. Уловив краем глаза какое-то неожиданное движение, девушка вздрогнула и оглянулась. И стоило ей разглядеть мальчика, как она внезапно вернулась к жизни. Столь тронул ее сердце вид невинного существа, которому еще хуже, чем ей. Короткий миг она рассматривала его с ужасом и состраданием, но затем, увидев, что поняла его неправильно, что он смотрит на нее с улыбкой, она улыбнулась в ответ. Улыбка исчезла с ее лица в мгновение ока, но покуда длилось это мгновение, девушка вся светилась теплой, яркой и горестной добротой. И прежде чем прояснившееся лицо невесты вновь заволокло тучами, Она перегнулась через лук седла своей тетушки и бросила пригоршню мелких монет в траву к ногам мальчика. Восхищенный Бран не мог даже нагнуться, чтобы подобрать их. Он стоял на месте, широко раскрыв глаза и глядя, как удаляется благодетельница. Никто из прочих участников процессии не проявил щедрости. Без сомнения ее приберегали, чтобы излить у ворота аббатства. Там кортеж наверняка ждала целая толпа нищих, и можно было произвести большее впечатление. Сам не зная толком почему, Катфаэль отвернулся от мальчика и взглянул на старика Лазаря. Брану легко испытывать чистосердечный восторг, Любуюсь яркостью нарядных одежд тех, кто счастливее его, Мальчик действительно может не ощущать ни жадности, ни зависти к ним, Но умудренному опытом старцу Недолго и ощутить горечь при виде запретного плода. Старик стоял без движения. Лишь голова его поворачивалась так, чтобы все время держать трех всадников в поле зрения. Ни единого взгляда, наследовавших за ним служанок и слуг, он не бросил. Глаза старика мерцали в щели меж капюшоном и покрывалом ледяною голубизной. Старик смотрел, не мигая, пока невеста не скрылась из виду. И даже когда последний вьючный пони исчез за поворотом тракта, Лазарь продолжал стоять, как вкопанный. Казалось, он способен проводить всадников взглядом до самых ворот, а после пройти сквозь стену и столь же неотступно следить за троицей и в стенах аббатства. Брат Марк издал глубокий и скорбный вздох. Затем он повернулся и с недоумением обратился к Атфаэлю. «Так это она?» и ее хотят выдать за того человека? Да он годится ей в дедушке, и притом этот не из добрых и ласковых. Как можно допускать подобное? Он уставился на дорогу не менее пристально, чем старик. Такая крохотная, такая юная. Ты видел ее лицо? Какая печаль! Все это делается вопреки ее воле. Катфаэль не вымолвил ни слова. Трудно было сказать тут что-нибудь утешительное. Подобные вещи, обычное дело там, где брак сулит приобретение земель, состояний, а также могущественных союзников, слово невесты, а часто даже и юного жениха, мало влияет на то, как распорядятся ее или его судьбой. Наверное, среди невест встречаются трезвые и расчетливые девицы. Им хватает проницательности увидеть все выгоды брака со стариком, если, выйдя за него, удастся обогатиться. Смерть супруга вскоре даст им свободу, а с нею их долю наследства и положение вдовы. Дальше уже можно подыскать себе новую партию на свой вкус при разумном подходе к делу и некоторым везениям. Но, судя по выражению лица, Ивета Демасар связывает предстоящую свадьбу скорее со своей близкой гибелью, чем со смертью ее жениха. «Я молю Бога помочь ей», — горячо проговорил Марк. «Быть может...» вымолвил брат Котфаэль, обращаясь больше к себе, нежели к другу. Он именно так и собирается поступить. Но, может быть, он вправе ожидать, что люди помогут ему уладить дело. Во дворе епископского дома в Форгейте слуги Юона де Домвилля снимали поклажу с лошадей. Они бегали туда-сюда с постельными принадлежностями, гобеленами и разнообразным убранством, предназначенным для украшения свадебной церемонии и ложа молодоженов. Виночерпий Дамвилле уже приготовил кувшин с вином для хозяина и каноника Эудо. Каноник приходился барону дальним родственникам, и его надлежало обслуживать со всем старанием. Слуга проследил, чтобы в лучшей комнате дома было натоплено и уютно, чтоб теплая и удобная домашняя одежда изгладила у гостей воспоминания о тесноте дорожных костюмов, и чтоб, стянув с себя щегольские сапоги, приехавшие могли обуться в комнатные на меху туфли. Развалясь на подушках в просторном кресле и раскинув толстые ноги, барон принялся подтягивать подогретое вино с пряностями и пришел в наилучшее расположение духа то что в процессе его невесты приближалась сейчас к городу миновав уже приют святого жилья не имело для дом никакого значения у него не было ни нужды ни желания терять время даром разглядывая издали свое приобретение. он немало не сомневался в достоинствах суженой и знал, что он смотрится на нее вдоволь потом, после свадьбы. Он приехал сюда заключить сделку, крайне выгодную для него самого и для дяди-невесты. И хотя дитя волею судеб показалось милым, красивым и чрезвычайно обаятельным, это все же было не столь уж важно. Иосилин Люси поручил свою лошадь заботам конюха, Пинком отшвырнул с дороги тюк с постельным бельем и уже было направился назад к воротам, чтобы выйти на улицу. Но его товарищ Симон Агелон, старший из трех дворян, состоявших на службе у виля схватил его за руку. «Куда это ты удираешь? Сам знаешь, барон будет орать благим матом и требовать тебя, как только допьет первый кубок. Теперь твой черед прислуживать их милости». Яселин запустил руки в копну льняных волос и издал короткий резкий смешок. «Какая там милость! Ты видел не хуже меня ударить беднягу, который не смеет дать сдачи и ни с того ни с сего чуть не растоптать его? К чертям подобное благородство! И его самого к чертям с его вечным пьянством! Сначала я должен увидеть, как проедет Ивета. Ты глупец, Яс!» настойчиво предостерег Симон. Ты треплешь языком слишком громко и по любому поводу. Вздумай ты только перечить ему сейчас. И он вышвырнет тебя отсюда ни с чем. Придется тогда отправляться домой, да оправдываться перед отцом. Только разве это поможет Ивете? Или, скажем, тебе самому? Он покачал головой и взял друга за руку. Лучше иди к нему. Не то он с тебя шкуру снимет. Младший из троих расседлывал лошадь неподалеку. При этих словах Симона он обернулся и с улыбкой взглянул на собеседников. — Что ж, пусть тогда потаращится на меня. Он дружески хлопнул Йоселина по плечу. — Давай побуду нынче мальчиком на побегушках вместо тебя. Скажу, дескать, ты занят, следишь, чтобы бочки с вином катали поосторожнее. Это ему понравится. — Иди, и глазей, сколько влезет. Хотя... Принесет ли это удачу хоть одному из вас? — Правда пойдешь, Гай? — Славный ты, малый. Я заменю тебя, когда попросишь. Йоселин вновь заторопился к воротам, но Симон обнял его за плечи и пошел вместе с ним. — Я пойду с тобой. Обойдется он пока и без меня. Только слушай, Йос, — продолжал Агелон серьезно, — ты рискуешь слишком многим, сам знаешь. «Угодишь ему, и он, возможно, устроит тебе продвижение по службе. А ведь этого жаждет твой отец. Ты просто дурак, что ставишь свое будущее под угрозу. А ты ведь можешь угодить ему. Стоит тебе лишь постараться. Он с нами совсем не так уж суров». Друзья вышли за ворота и встали у края стены плечом к плечу. Симон был тремя годами старше и на одну пять ниже ростом. Друг его, угрюмый светловолосый юноша, Закусил губу и, опустив голову зло, сказал, «Мое будущее! Что он может сделать мне? Разве что вернуть меня с позором отцу? Да хоть бы и так! На черта об этом беспокоиться! Есть два поместья, которые будут моими, этого ему у меня не отнять! Есть другие лорды, у которых можно служить! Я умею себя вести и вполне способен поладить с большинством!» Симон по-прежнему обнимавший ее Селина за плечи рассмеялся и притянул его к себе. Ясное дело, способен. Знаю, знаю. Я сам переболел этим. Теперь императрица снова в Англии и идет смертельная борьба за трон, так что есть предостаточно лордов, которым нужны молодые люди, умеющие себя вести. Мне нет надобности угождать ему. А ты, Симон, с таким же успехом мог бы подумать и о своем будущем. Терять тебе ровно столько же, сколько и мне. Сейчас ты сын его сестры, и, понятное дело, считаешься его наследником. Но что если...» Он стиснул зубы. Ему трудно было выговорить эти слова, и все же юноша твердо вознамерился вонзить в себя нож как можно глубже, да еще и повернуть его, чтобы удвоить боль. «Что если все переменится?» «Молодая жена?» «Что если у него появится сын от нового брака?» «Ты же останешься с носом!» Симон припал курчавой каштановой головой к камням стены и громко расхохотался. «После тридцати лет брака с тетушкой Изабель? После бог знает скольких приключений, с невесть сколькими женщинами на стороне? Ведь ни одна из них не предъявила ему отпрыска. Друг мой, судя по всему, это дерево еще способно цвести, но уж плодоносить ему не судьба. Все, чем он владеет... «Достанется только мне. У меня все права на наследство. Я вне опасности. Мне двадцать пять, а ему уже под шестьдесят. Я могу подождать». Он настороженно выпрямился. «Смотри, вот они едут». Но Йосерин и сам заметил первые проблески мерцавших вдали огней и движения на дороге. Он оцепенел принялся всматриваться. «Кортеж Годфри Пикара приближался быстро, стремясь скорее оказаться под гостеприимным кровом аббатства. Чувствуя, как Йоселин выскальзывает у него из-под руки, Симон ослабил хватку. Бог ради, подумай, что толку? Она не будет твоей!» Сказано это было с горьким вздохом, но Йоселин даже не слышал слов друга. Кортеж проследовал дальше. Ехавшие по обеим сторонам невесты-стражи казались невероятно высокими, тощими, хитрыми и жадными. Головы они держали высоко и надменно, но лбы их были изборождены морщинами, а лица выглядели осунувшимися. Казалось, уже произошло нечто, доставившее им неприятность. И там, между ними, ехала она, выставленный на показ, раззолоченный кокон и молчаливый вопль чаяние. Глаза невесты, казалось, занимают все ее маленькое лицо, но это были глаза незрячие, устремленные в никуда, не видящие ничего. И только когда она подъехала к дому епископа, что-то встревожило ее и заставило вздрогнуть. Девушка перевела взгляд своих огромных глаз в сторону Йоселина. Юноша не был, правда, уверен, что она его видела, Но он не сомневался, что девушка почувствовала его присутствие, ощутила его дыхание рядом и сама дышала им, продолжая свой путь в сопровождении двух соглядатаев. Ивета не совершила ошибки, не позволила себе ни оглянуться, ни еще как-то оживить свое покорно застывшее личико. Только уже у ворот дома епископа она на мгновение приложила правую руку к щеке, Тут же вновь уронила. — Сдается мне, — вздохнул Симон Агилон, сопровождая друга назад в дом. — Ты так и не успокоился даже сейчас. Ради бога, скажи, на что ты надеешься? — Еще два дня, и она, миледи Донвиль! Йоселин молчал, думая о поднятой вверх руке. Его сердце трепетало, ведь пальцы девушки коснулись губ а это означало больше, чем он мог рассчитывать. В распоряжение сэра Готфри Пекара и его свадебного кортежа предоставили весь странноприемный дом аббатства, стоявший в стороне от прочих построек. Оказавшись наедине с мужем в выделенных им покоях, Агнес Пекар с тревогой обратилась к супругу: «Мне по-прежнему не нравится ее молчание. Я ей не доверяю». Он презрительно пожал плечами, отбрасывая подобную мысль. «Да ты просто слишком волнуешься. Она сдалась. Она абсолютно покорна. Да и что она может сделать? Даниэлю приказано не выпускать ее за ворота, а Уолтер следит за церковной дверью. Другого пути отсюда нет». Разве только она найдет способ перелететь через стену или перепрыгнуть через мёл? Конечно, стоит следить за ней пристально и в доме. Это не повредит. Но только осторожно, не привлекая слишком много внимания. Впрочем, я уверен, ты в ней ошибаешься. У этой пугливой мышки не хватит смелости заявить, что она не согласна. — И все же, — сурово произнесла госпожа Пекар, — я слышала здешний настоятель, аббат Радульфус, не питает почтения к баронам, прекрасно сознает свою силу и использует ее, особенно если видит, что посягнули на его права. Хотела бы я быть так же уверена в ее кротости, как ты. — Говорю тебе, ты слишком волнуешься. Как только Ивету подведут к алтарю, она скажет те слова, которым ее научили, без всяких фокусов. Агнес закусила губу. Слова мужа не убедили ее до конца. Что ж, может и правда. Но все-таки как бы мне хотелось, чтобы с этим делом уже было покончено. Когда минут эти два дня, я вздохну с облегчением. В сарайчике, стоявшем посреди сада, Катфаэля встретил брат Освин. Тот топтался на месте, теребил большими усердными, но ну, сеющими разрушение руками, полы рясы и выглядел крайне сконфуженным. Катфаэль с опаскою огляделся, понимая, что дурных новостей не избежать. Впрочем, если паренек сам сознает, что сделал какую-то пакость... И не надо выяснять, какую именно. Это уже само по себе успех. Похоже, в основном все вещи остались на месте. Под жаровней горел небольшой огонь. В воздухе не чувствовалось никаких необычных запахов. Пузырившиеся в огромных флягах вина, как и всегда, булькали. Брат Освин застенчиво доложил Катфаэлю о событиях дня, стараясь не упустить ни одной своей мелкой заслуги перед тем, как нанести главный удар. «Попечитель лазарета забрал лекарственные кашки и порошки, а отцу приору я дал желудочное снадобье, то самое, что ты для него приготовил». Ты оставил подсыхать лепешки, так они, я думаю, уже готовы. А сушеные травы для отвара, про которые ты говорил, я истолок в очень меленький порошок, и завтра отвар уже можно будет готовить. Но вот теперь Освин добрался до дурных новостей. Вот он, этот огорченный, изумленный вид, говорящий, что начатый с лучшими намерениями и уверенностью в успехе дела... Сыграла с работником какую-то дурную шутку. «Но случилась странная вещь. Не понимаю, как могло такое произойти. Горшок наверняка уже был треснутым, хотя ни одной трещины на нем я не видел. И снадобья от кашля, что ты оставил на огне...» Я следил за ним тщательнейшим образом. Я уверен, что снял его с огня, когда оно достаточно загустело и размешивал точно так, как ты мне сказал. Помнишь, ты говорил, оно срочно нужно старому брату Фрэнсису. У него так плохо с легкими. Я подумал, что быстро остужу его и разолью по бутылочкам до твоего прихода. Так что я снял горшок с огня и поставил в таз с холодной водой. И горшок лопнул обреченно произнес Котфаэль. Разлетелся на части», признал брат Освин в смущении и печали. «На две огромные части, и весь мед и травы, все вылилось прямо в воду. Просто невероятно! Ты не знал, что горшок натреснут?» «Сын мой, горшок был прочен, как колокол, и к тому же это был один из самых лучших горшков». Но ни он, ни любой другой горшок не предназначен для того, чтобы, сняв с огня, его тут же плюхали в холодную воду. Глина не любит столь резкого перехода от жары к стуже, Она сразу сжимается и разваливается. И раз уж мы остановились на этом, следи впредь за тем, чтобы с бутылями из стекла тоже подобного не случилось, спешно добавил Котфаэль. Когда наливаешь в них что-нибудь теплое, сперва надо прогреть сам сосуд. Никогда не засовывай ничего прямо из жара в холод или из холода в жар. «Я все убрал», — сказал Освин извиняющимся тоном. «И выкинул сам горшок. И все-таки я уверен, где-то в нем наверняка была трещина. Но мне очень жаль, что снадобья от кашля пропало. Я приду после ужина и сварю взамен этого новое...» «Боже упаси!» — подумал Катфаэль, но сумел удержаться и не сказать этого вслух. «Нет, сын мой!» — твердо проговорил он. «Ты обязан пойти на трапезу и соблюдать распорядок дня, предписанный нашим орденом. Снадобьем я займусь сам. Отныне следует оберегать свой запас горшков от благих намерений брата Освина а ты ступай и подготовься к вечерне. Вот так и вышло, что история с братом Освином заставила Катфаэля вернуться после ужина в свой сарайчик и принять участие во всех последовавших событиях.